«Здорово, сэр, ночной кошмар!» — одобрительно заявил Мелефара, высовываясь из своего кабинета. «Скажи, пожалуйста, а не мог бы ты оставить его у себя лет на сто двести?» «Леди Лонли Локли будет очень возражать, — полагаю, — улыбнулся я, устало опускаясь в то самое кресло, где только что сидела несчастная жертва моих магических опытов. «С чего это ты так рано, Мелефара?» Дурная привычка Сера Джуфина подскакивать на рассвете вызвала твою нездоровую зависть. Наш шеф как раз решил отказаться от своих привычек. Он прислал мне зов, сказал, что приедет в полдень, умолял тебя проводить. Смерти вы моей хотите, ребятки. Это он от меня скрывается, гордо сообщил я. А от тебя ты делаешь успехи, парень. Насколько я знаю историю Соединённого королевства, последние 400 лет с Эржу Финхалле ни от кого не скрывался, чем ты его запугал? Мелифаро уселся напротив. Дожкамры. Скажу, важно ответил я, аккуратно укладывая ноги на стол. Из какого количества дурацких кинофильмов я выудил этот пошливший жест, вспоминать страшно. "М-м, «Ну, вот ещё и тратится на этого уголовника", проворчал Мелифаро. "Ладно уж, пользуйся моей щедростью". Он лениво встал, вернулся в свой кабинет, извлёк оттуда кувшин с камрой и две кружки совершенно неправдоподобных размеров. "Так почему же наш серп почтеннейший начальник от тебя бегает?" "Я задаю много вопросов, на которые невозможно ответить", торжественно заявил я. За это, собственно, он меня ни в чём не повинного и упёк в хломе. А, всего лишь. Я-то думал, что ты пытался напоить его каким-нибудь отваром из конского навоза, фирменным блюдом ваших пустых земель. Было дело, скромно потупился я. Но сэр Жуфин сказал, что всю неприятную работу обычно делает его дневная задница, так что Молодец, что напомнил. Сейчас я тебя угощу. Не надо. Мелифары изобразил на своём лице выражение неподдельного отчаяния и пулей улетел в кабинет. Несколько раз он испуганно выглянул оттуда, потом шутко наскучило, и моя светлая половина соизволила вернуться и допить свою камру. Таким приятным образом я убил ещё 2 часа. Леди Меломори, кстати, так и не появлялась, посему никакого торжественного прощания не состоялось. А в общем, все это чепуха. Перед разлукой люди, как правило, ужасно озабочены, чтобы такое значительно сказать или сделать, ну и пока они тужатся, время безжалостно уходит. В конце концов, я все-таки сел за рычаг автомобилера и поехал в Холоми, воздаваться. Если говорить честно, расслабился я, как только въехал в Теремный двор. Старенький комендант не поленился выйти мне навстречу. Вижу вас как наиву. Старик почтительно прикрыл рукой глаза, исполняя ритуал первого знакомства, счастлив сообщить своё имя. Сэр Маронарх Антороб. Я тоже проделал всё, что полагалось в таких официальных случаях, и меня повели завтракать. Вы такой худенький, сер Макс. В тайном сыске очень тяжёлую работу жёшь, я-то знаю. Вам надо много кушать, приговаривал сер Марвунарх, снова и снова наполняя мою тарелку. Ничего, вы у нас поправитесь, это я обещаю. Роскошный завтрак. Так подозрительно смахивал на званный овец, что продолжать скорбеть о своей горькой доле было бы просто свинством. «Кажется, я уже поправился. Тяжело вздохнул я примерно через час. Спасибо, сэр Морунарх. Мне бы теперь в камере посидеть немножко. Не все же наслаждаться жизнью. Надо и работать иногда». Я так сожалею, сэр Макс. Боюсь, что у нас вам будет неудобно, но сэр Халин настаивал на том, что вы должны сидеть в этой ужасной камере, совсем как настоящий преступник. Как вы думаете, он не шутил? С него бы сталос, усмехнулся я. Да нет, сэр Марунарх. Я действительно должен там находиться. В ваших там апартаментах хвала магистром никто пока не умирал я понимаю сочувственно вздохнул старик да сэр макс вы знаете что пребывая в камере вы не сможете пользоваться безмолвной речью тюрьма построена таким образом что да я знаю кивнул я так что если вам понадобится связаться с сэром халли или ещё что-то Просто скажите охранникам, что хотите на прогулку, и вас приведут ко мне в любое время. Здесь вы можете делать всё, что душа угодно. Мои служащие предупреждены на ваш счёт, разумеется. Отлично, сказал я. А теперь арестуйте меня, сер марунарх, пожалуйста. Камера номер 5 Хох-Ау показалась мне уютной. Между прочим, на моей исторической родине За такую квартирку пришлось бы выложить пару чемоданов в зелёных. А вот в Раженцу еху, наверное, нелегко было смириться с подобной теснотой. Всего лишь три небольших, по местным меркам крошечных, на мой взгляд, огромных комнаты, все на одном этаже. Ну и ванная с туалетом этажом ниже, как и положено. Кстати, в ванной комнате было три бассейна для омовения, совсем как у меня дома. М-м, да. Вернусь домой, придётся установить четвёртый, решил я, нельзя же жить как в тюрьме в самом-то деле. Но хвала магистрам, я ещё не успел окончательно усвоить столичные привычки, поэтому скромная тюремная камера не казалась мне таким уж убогим жилищем. Скорее я испытывал то, что принято называть культурным шоком. Уже в который раз почувствовал разницу. Я вообще удивительно быстро ко всему привыкаю. Стоит мне перевести вещи в новый дом, и через полчаса я начинаю думать, что живу здесь с детства. Мне пришло в голову, что через пару дней я так освоюсь в холоме, что даже вспомню, за что меня посадили, а потом раскаюсь и твёрдо решусь исправиться. И так я сидел в своей камере, созерцал потолок, Великолепный лонлилок лежил какой-то странный и неописуемый жизнью между большим и указательным пальцами моей левой руки. Мне было ужасно интересно, что он при этом чувствует. На всякий случай сэр Шурф взял с собой свой рабочий дневник. Сможет ли он скоротать досуг с помощью этой тетрадки, оставалось полной загадкой для нас обоих. Наконец я решил, что пора спать. Надо хорошо отдохнуть, поскольку Самое интересное, как я полагал, должно было начаться ночью, есть оно вообще когда-нибудь начнётся. Это самое интересное. Признаться, больше всего на свете я боялся, что ничего так и не случится. И сколько времени мне придётся провести в халоме, чтобы окончательно понять, что семь смертей за 3 года самая прискорбная и идиотская случайность за все времена. — Год? Два? Больше? — Ну ничего. Поработают, господа тайные сыщики, без нас дюжину дней, сами взвоют. Сэр Джоффин будет первым, кто решит, что наша слон-ли-лок-ли-командировка чересчур затянулась. Удобно устроившись под теплым арестантским одеялом, Я подумал об Армстронге и Элле, как они там без меня, накормлены ли, расчесаны ли, не задосковали. Впрочем, кошки независимые существа, тосковать они не умеют, как и я сам. Сэр Джуффенхалли дал мне страшную клятву, что мои котята будут жить еще лучше, чем при мне. Курьеры с мисками мяса будут постоянно курсировать между улицами медных горшков и старых монеток, под предводительством фермерского сына Урфа, назначенном мной руководителем операции Сытый кот. Я вполне доверял Жюсину, он сам хозяин чудесного пёсика по имени Хуф, а по сему понимаешь, что в жизни действительно важно, а что суета сует. Всё же я немного волновался, просто потому что не мог сам пойти домой и всё проверить. Я вообще люблю поволноваться из-за пустяков. Спал я тем не менее превосходно, а когда проснулся, было уже темно. Мне принесли мой скромный арестанский ужин. Сомневаюсь, что так кормят всех заключённых, хотя почему бы и нет. И чего это мы с Жуфиным всё время ходим обедать в обжору-бунбу? Там, конечно, здорово, но на мой скромный вкус Тюремная кухня обладала особой изысканностью. Могли бы порой ездить кутить в холоме, благо служебное положение позволяет. Или проводить здесь дни свободы от забот, тихо, уютно, сытно, никто не мешает. Жаль беднягу Шурфа. Я не мог раньше времени выпустить его на волю, а ведь парень тоже не дурак хорошо пожрать. Старенький сэр Марунарх, сокрушавшийся о моей худобе, С легким сердцем разорил бы собственное заведение, пытаясь откормить тощего Лонли Локли. «Ладно, отправлю его на сутки в обжору за мой счет, когда все это кончится, виновата», — подумал я. Приближалась ночь. Чтобы не терять зря драгоценное время, я попробовал сделать то немногое, что действительно умел делать хорошо. «Приближалась ночь побеседовать с окружающими меня предметами обстановки, увидеть ту часть прошлого, которую они запомнили. Оказалось, что дело дрянь. Всё теремное барахло отвечало на мой вопрошающий зов только волнами сильного страха. Это мы уже видели. В спальне старого Маклука, где так же лучилось ужасом, маленькая коробочка с бальзамом для умывания мне тогда стало очень жаль беднягу, я её сточил. Так что я уже был в курсе, что просто так вещи говорить не отказываются. Можно было успокоиться, но никакими дурацкими совпадениями здесь не пахло. Я влип в серьёзную историю. Я очень надеялся, что обитающие между большим и указательным пальцами моей левой руки, невообразимо маленькие сер лонлилокли, не заметил этих попыток. Факт существования невидимой магии Который я, собственно, только что безуспешно занимался с тазиком для умывания, креслом, вазой с сухими цветами и шкатулкой для мыла, приходится скрывать даже от таких славных ребят. Это горькая судьба настоящих кудесников в дурацком королевстве чокнутых магов, так любит говаривать Сэрджу Финхалли, успешно скрывающий собственные таланты на протяжении столетий тайны должна оставаться тайной, особенно если этого хочет мудрый сэр Джуффин. Потом явился охранник и пригласил меня якобы на вечернюю прогулку, оказывается, со мной давно хотели побеседовать. Среди местных служачек был один парень, Ханият Джанира, должность которого именуется весьма трогательно мастер утешитель страждущих. Что-то вроде психотерапевт, как я понял. Он регулярно навещает заключенных, спрашивает, как они спали, о чем тревожатся, что хотят передать домой. В ехо считается, что если уж человек попал в холоме, он и так влип дальше некуда, так что подвергать узников каким-то дополнительным моральным пыткам бессмысленно и жестоко. В общем, здесь всячески пекутся о душевном комфорте преступников, и это правильно. Я подумал, сэр Макс, что вам нужно всё узнать, смущённо сказал Хания Джанира после взаимных приветствий. В последнее время у нас происходят странные вещи. Я слишком много съел за завтраком, сэр Джанира, так много, что перестал соображать, искренне сказал я. На самом деле, мне бы полагалось вас побеспокоить, а не наоборот. По восхищенным глазам своего собеседника я понял, что этот парень теперь готов умереть за меня. Уж не знаю, что его так подкупило. Почтительное обращение, сэр, юному психотерапевту по рангу неположенное, или мое честное признание в собственной глупости. Возможно, это сущие пустяки, сэр Макс, но лучше я вам все расскажу. Узники из камер номер пять Сойера номер 5 тотхун и номер 5 шапуй совсем недавно начали жаловаться мне на один и тот же плохой сон могу только посочувствовать беднягам вздохнул я и что же им снится им снится какой-то маленький полупрозрачный человек по их собственному выражению он выходит из стены и беднягам становится очень страшно Далее версии немного расходятся. Малеш-пату утверждает, что ему хотят выдавить глаза. Сэр Аларая Квас жаловался, что его трогали за сердце. Третий случай довольно забавный, — Ханет смущенно улыбнулся. Парень клянется, что ему пытались заклеить задний проход, и, если это удастся, он никогда больше не сможет справить нужду бедняга. Есть действительно бедняга. Я тоже улыбнулся и подумал, что кошмары узников, причудливая смесь реальной опасности и индивидуальных фобий, сказать спасибо за которой каждый из них мог своему дурацкому жизненному опыту, что-то нехорошее этот прозрачный мужик наверняка с ними проделывал, а вот интерпретация событий была личным делом каждого. Это понятно. Непонятно другое. Откуда вообще взялось это существо из поганившей их сны и насколько это серьёзно? А как обстоят дела с их здоровьем на самом деле, спросил я вы показывали ребят знахарю? Да, конечно. Подобные жалобы нельзя оставлять без внимания, тем более что это произошло сразу с тремя заключёнными. Они никогда не были знакомы друг с другом прежде. А вы сами понимаете, что здесь в Холоме ребята, не смогли бы сговориться? Да и зачем утешить страдающих пожал плечами. Оказалось, что здоровьем они похвастаться не могут все трое. Нет, те органы, на которые якобы покушался приснившийся им страшный прозрачный человек в полном порядке. Я с удовольствием отметил, что моя версия насчёт влияния фобий на интерпретацию кошмара кажется, было не так уж плохо для дилетанта. А что же у них не так, машинально спросил я, смакуя свою маленькую интеллектуальную победу. Все трое постепенно утрачивают искру, печально сообщил Ханет. Я присвистнул: утратить искру значит внезапно потерять жизненную силу, ослабеть настолько, что смерть приходит как сон после тяжёлого дня сопротивляться ей невозможно да и не хочется это загадочная болезнь кажется самая большая неприятность которая может случиться с человеком родившимся в этом мире странно что несчастные узники слабеют очень медленно тогда как обычно человек утрачивает искру внезапно без каких-либо тревожных симптомов заметил мой собеседник Несмотря на это все наши знахари абсолютно уверены в диагнозе. Они говорят, что моих подопечных ещё можно спасти, но лекарства пока не помогают. Это элементарно, друг мой, снисходительно улыбнулся. Я просто переведите бедняг в другое помещение подальше, а их камеры пусть побудут пустыми, пока я не разберусь в причине всех ваших бед. Это возможно, надеюсь. Да, конечно, растерянно сказал утешитель страждущих. Вы уверены, что поможет? Почти уверен, вздохнул я, но это нормально, я никогда ни в чём не уверен до конца. В любом случае попробуйте и сделайте это прямо сейчас. Возможно, мы с вами спасём несчастных. Не знаю, что они там натворили перед тем, как угодить в холоме, но ни один человек не заслуживает такого страшного наказания, как кошмарные сны. Говорю вам как крупный специалист в этом вопросе. Вы имеете в виду, что умеете бороться с ночными кошмарами, сэр Макс? восхищённо спросил Ханет. Ага, ухмыльнулся я, по крайней мере, со своими собственными. Распрощавшись с этим милым человеком, я отправился в камеру мотать свой сырок. Везёт мне на такого рода приключения, как я погляжу ворчливо думал я по дороге. Не успел прийти в себя после кошмаров навейных фетанов из соседнего дома, как тут же угодил в халоме, где всем тоже снится что-то гадкое. Впрочем, сам я сегодня днём спал великолепно. Может быть, потому что именно днём тяжёлая дверь камеры закрылась за мной и исчезла здесь в Коломе любая дверь каким-то образом существует только с одной стороны для заключённого её как бы и вовсе нет в любом случае я был заинтригован появится ли сегодня ночью это неведомое чудо и что оно будет делать если я не засну а я был уверен что не засну слишком уж хорошо успел отдохнуть днём было бы забавно завалить дело по вине своего главного профессионального достоинства когда сержю финхалле самым странным образом нанимал меня на работу именно любовь к ночным бдениям была одним из аргументов в мою пользу я стал ждать развития событий те в свою очередь не слишком спешили развиваться Ночь не принесла ни одного ответа на мои вопросы, зато была щедра на странное ощущение. Я постоянно чувствовал на себе чужой изучающий взгляд, настолько тяжёлый, что мне было щекотно под ним, честное слово. Я не ощущал ни страха, ни тревоги, только это странное щекотно-раздражавшее, как заползшая под одежду гусеница. Впрочем, на рассвете всё прекратилось. Я немного подумал и пошёл спать. Признаюсь, меня ещё ночью осенила одна разумная идея, но она вполне могла подождать до обеда, откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня, моё любимое занятие. Проснулся я как раз от грохота двери, мне принесли еду. Попробовав её, Я в очередной раз изумился и начал серьёзно обдумывать, какое бы государственное преступление совершить. Отсидит лет 20 в таких условиях ни одна королевская награда не может сравниться с подобным наказанием. Насладившись обедом, я начал проситься на прогулку, то есть в кабинет господина коменданта, если называть вещи своими именами. Моя идея, порождённая ночным бездельем и загадочной щекоткой, брала своё. Ее незамысловатая суть состояла в том, что мое знание истории камеры номер 5 Хо-Хау ограничивалось датой первой из семи смертей три года назад. А что происходило здесь раньше? Кто сидел в камере прежде, вот это я и собирался выяснить. Здесь в Соединённом королевстве с таким вещами надо быть начеку, чтобы не случилось рано или поздно, непременно выясняется, что пару тысяч лет назад здесь побывал очередной великий магистр и оставил после себя весьма неприятное наследство. Я решил, что совсем не удивлюсь, если обнаружится какой-нибудь проворовавшийся сам магистр, побывавший в камере номер 5 Хохау. Так что пришло время урока истории. Я не сомневался, что Сэр Жуфин знает летопись событий в этом милом местечке, но не собирается мне её выкладывать, пока я сам не додумаюсь спросить. В воспитательных целях, конечно, дюжно Вурдалаков ему пододеяла, а я из-за своего идиотизма потратил кучу времени и сил на пустые переживания, вместо того, чтобы педантично собирать информацию. Так мне и надо, вздохнул, заключил я, устраиваясь поудобнее в комендантском кресле. Легкомыслие не самый страшный порок, но когда оно мешает работе, с этим нужно что-то делать. И покончив с самобичеванием, послал зов Джуфину. "А теперь же скажите мне, с чего всё началось, сэр?" сердито спросил я. До меня наконец дошло, что я понятия не имею, что здесь творилось. До сто четырнадцатого дня сто двенадцатого года. В какой камере сидел какой-нибудь ваш мятежный великий магистр, я угадал? Какой ты молодец, Макс! Шеф был просто в восторге от моей сообразительности. Не понимаю, чем тут восторгаться, ворчливо ответил я. Тем, что вопрос, с которого надо было начинать, я задал сегодня, а не два года спустя. У меня есть немало знакомых, которым не 2, не 200 лет, на это не хватило бы. Ты дуешься на меня, а ещё больше на себя самого, но ты действительно молодец, парень. Я вас не узнаю, Джофин, такие комплименты. Соскучились вы, что ли? Признаться, я уже растаял. Какой там я был счастлив, как свинья, нарвавшаяся на до хорошую лужу. Как бы то ни было, я получил исчерпывающий ответ на свой вопрос и через полчаса снова был дома, то есть в камере номер 5 Хохао. И переваривал полученную информацию. Разумеется, без сумасшедшего магистра здесь не обошлось. Я как в воду глядел. Махрил гул Аннох, и великий магистр ордена могильные собаки, и один из самых яростных противников перемен угадил сюда в разгаре смутных времён. По словам сэра Джуффина, понадобились совместные усилия дюжины лучших практиков из ордена семилистника, чтобы лишить свободы эту во всех отношениях замечательную личность. В своё время его побаивались даже члены других орденов, которые по большому счёту ничего в мире не боялись. Хотя не такой уж он был сумасшедший этот сидевший здесь парень. Конечно, он шёл очень странным путём. Но кто из древних магистров мог похвастаться банальностью избранного пути, хотел бы я знать. Сэр Аннох, например, очень занимала проблема жизни после смерти. Не только там, где я родился, но и здесь, в мире. Никто толком не знает точного ответа на вопрос-вопросов, что будет с нами, когда мы умрём. Все ответы всего лишь в разной степени впечатляющие философские идеи, так что я полностью разделяю заинтересованность господина Махлилгла Анноха. Разумеется, она не была сугубо теоретической. Все эти древние магистры, ребята серьёзные, и всегда занимала практическая сторона любого дела. Насколько я понял, сэр Аннох прилагал невероятные усилия к тому, чтобы вместо всеобщей посмертной участи загадочной и непостижимой продолжить своё земное существование, такое привычное и милое человеческому сердцу. Он желал полноценно воскреснуть, проще говоря. Можно долго не гадать, парень безусловно додумался до чего-нибудь головокружительного, а потом умер. Но в этой самой камере номер 5 хо-хоу. Победители вовсе не собирались убивать его. Насколько я понимаю, они вообще весьма неохотно убивали своих врагов, поскольку убийство даже обыкновенного человека событие непоправимое. А непоправимых событий должно происходить как можно меньше. Так надо, чтобы мир стоял крепче или что-то в этом роде. У меня не было времени разбираться в хитросплетениях местной эсхатологии. Тем не менее, Махлилгул Аннох умер. Это не было самоубийством в привычном смысле слова. Думаю, его смерть была чем-то вроде лабораторного опыта, необходимого для его изысканий. Тот факт, что стены Халоми самая непроницаемая преграда для магии любой ступени, не внушал мне оптимизма, напротив, он наводил на мысль, что посмертное существование сера Анноха ограничено стенами его камер. Само собой такое соседство не может положительно влиять на здоровье живых соседей мёртвого магистра, да и факты попиле о том же. Все эти волнующие мысли почему-то меня убоюкали, да оно было и к лучшему не ночью же спать в таком непокойном местечке.